Глава девятая «И как он сказал, её зовут?» — поинтересовалась Анна. «Э-э-э...» Я внезапно понял, что опростоволосился. «Да не сказал он, а я и не спросил». «Саша!» — укоризненно посмотрела она на меня. А потом переласывал взгляд на старую женщину, которая ловко орудовала приборами. «Саша!» отрезая маленькие кусочки пышных блинов, обмакивая их в сметану и щедро полив сверху вишнёвым вареньем, а затем с большим наслаждением очень тщательно пережёвывал их, жмурясь от удовольствия. "И как мы будем её звать?" спросила Анна. "Я не знаю", покачал головой я. Эта женщина подходит. "Саша", снова вскинулась на меня Анна, но увидела, что я жучу и опять стала задумчиво рассматривать женщину. Странно, но язык не поворачивался назвать её старухой, хотя выглядела она очень плохо. Нет, на ней была простая одежда, немного неухоженная, но от неё прямо веяло какой-то аурой смерти. Судя по всему, ей осталось недолго. Я всего лишь мельком заглянул к ней в душу и с первого взгляда ничего там не понял. Нужно будет потратить на это какое-то время. Вот только надо ли это мне? Я усмехнулся. Кого я обманываю? Конечно же, надо. Даже из того, что я увидел, понял, что женщина находится на грани смерти, и в моих силах, по крайней мере, отсрочите этот момент. Вот только... В общем, нужно подготовиться. Ей надо волосы подстричь покрасить, и маникюр бы не помешал, — задумчиво сказала Анна, глядя на нашего нового квартиранта. «Хорошая идея», — сказал я. Вот только Хрулев просил, чтобы она не покидала пределов нашего поместья. Бо очень сильно просил, тем более чтобы её не заметили чужие люди. "Ну, протянула Анна. Я думаю, справлюсь сама". "Ты?" удивился я. "А что такого?" надула губки. "Ты думаешь, если я графиня, то не смогу покрасить волосы и сделать маникюр? Ты слишком плохо меня знаешь. В нашем роду всегда приветствовалась самостоятельность". "Ну да, ну да", покачал я головой, вспоминая небезвестную сару Абрамову. В это как раз несложно было поверить. И он, конечно же, не сказал, кто это. «Нет, не сказал», — подтвердил я. «Она тебе никого не напоминает?» — спросил я у Анны. Та на несколько секунд замолчала, снова разглядывая улыбающуюся женщину. Кажется, ей понравились блины. И у нас ей тоже, кажется, понравилось. А ещё понравился затупок. Он, конечно же, крутился рядом. Она улыбнулась, положила на блин жирную домашнюю сметану, Берела сверху варенье из хрустальной вазочки, аккуратно свернула его трубочкой и опустила вниз, где блинчик был мгновенно сожран ненасытным медоедом. После этого она встала, подошла к раковине, помыла руки, вытерла салфеткой, снова села за стол, аккуратно взяв приборы двумя пальчиками. "Нет", сказала Анна. "Даже близко не напоминает. Хотя по тому, как она себя ведёт, та ещё следует персней, явно из благородных" «Ну и ладно», — я чмокнула Анну в щёчку. «Твой мужчина поехал превозмогать, а у тебя дел по горло». «Привет, Саша!» — впорхнула в дверь Жанна с ворохом книг и тут же побежала на второй этаж. «Это что такое?» — удивился я. «Воспитываю себя помощницу», — улыбнулась Анна. «Толковая?» — спросил я просто так. Я и так знал, что Жанна толковая. «Ну да». Тут дверь открылась. «Машина готова, командир!» — кивнул мне волк. Равадя глазами стройную фигурку Жанны, которая поднималась по широкой лестнице, и нервно обрат на дверь. Так, стоп. Я нахмурился, неуверенно коснув пальцем влево вправо, на дверь и на лестницу. Мне же не показалось? С ума бы не сойти. Восторженно посмотрела на меня Анна. Ты сумел заметить отношение между мужчиной и женщиной? То есть, мне не показалось, нахмурился я. Нет, не показалось, сказала Анна. А когда они успели? Успели что? Улыбка сошла с лица Анны. Ну, помял Воля же жал кулак и пару раз хлопнул по нему открытой ладонью второй руки. Фу, галактионов, возмутилась Анна. Ничего такого они не успели. А ты типа следил за ними? уточнил я. Девушка опять смутилась. Не то чтобы следила, но она со мной поделилась. Я довольно рассмеялся. Да ладно, Идея, чтобы волк себе бабу нашёл, меня очень даже прилечает. — Волк бабу нашёл? — изящно подняла одну бровь Анна. — Ахм. <къем> я понял, что спорол фигню. — Ладно, твари сами не помрут, деньги сами себе не заработают. Пока. Я быстро выскочил на улицу, пока ещё чего-нибудь такого не ляпнул. Перед машиной меня ждал призрак с небольшой сумкой. — Уверен, командир? — спросил он меня. — Конечно, я уверен. Кто лучше тебя с этим справится? «Возможно, я смогу пригодиться тебе здесь?» «Ну, пока драться на своей территории — такое себе», — улыбнулся я. «Нам нужно знать намерения врага и действовать превентивно». «Врага?» — вмешался Волк, зная, о чём идёт речь. «Так ты вроде с Доброхотовым заключил перемирие». «Ха-ха, перемирие!» — улыбнулся я. «Документ подписан? Слово сказано?» «Нет, но это подразумевалось», — пожал плечами Волк. Я укоризненно покачал головой и даже не удержался, чтобы покачать пальчиком. Ай-яй-яй! Вот сразу видно, ты боец, а не дипломат. Подозреваю, что Доброхотов плетёт интриги дольше, чем ты живёшь на этом свете. И я совсем не удивлюсь, если завтра нам на голову свалятся акулы с катранами и его гвардии. — Но свалятся. Это ты правильно сказал, — хохотнул волк. — О, у нас сейчас, дай бог, каждому. — Это да, — сказал я, повернулся к призраку. «В общем, смотри, блюди, и, если что, вреди!» Улыбка призрака стала шире. «Что, прям можно?» «Конечно», — сказал я. «Должно же быть хоть какое-то удовольствие от задания. Маскаленко тебя подбросит», — кинул я на ждавшего неподалёку Диму, что уже прогрел коршуна. «И это...» — взамялся призрак. «Извини, что сразу не рассказал». «Да я понял, что это не твоя тайна. Всё нормально», — кинул я. «А делом ты показал, на чьей стороне?» и, поверь, я это оценил». «Ну, тогда я погнал», — я проводил его глазами. Закинув тощий баул на плечо, невзрачный человечек ловко запрыгнул в боевую машину. «С ума бы не сойти», — тихо проговорил волк. «До сих пор не могу поверить. Настоящий инквизитор, живой, воюет со мной бок о бок». Я повернулся. «Вот не понимаю этого восхищения». «Откуда ж тебе понять?» — покачал головой волк. Это же фактически полубоги были. Считалось, и не без основания, что нет такого задания, которое они не могут выполнить. А ты видел их снарягу? Конечно, видел, хмыкнул я. Я же рядом стоял. Годная. А ещё заметил, как у тебя вчера рука дёрнулась, когда ты их увидел? Вокс вздёлся. Так ты же читал официальную версию, что им меняют? И что они по официальной версии натворили? А я какой никакой гражданин империи, «Я все еще порву за императора», — я улыбнулся. «Меня радует, что ты начинаешь задумываться. Андрей, я тебе сколько раз говорил, ты у меня на службе». «То, что я пережил и чего насмотрелся у тебя на службе, сильно поспособствовало моему критическому мышлению. Встретя я их год назад, погиб бы сразу бесславной смертью». «В смысле?» — удивился я. «Но, как преданный воин империи, я попытался бы их обезвредить». Это у меня это не получилось бы. Хм, я задумчиво посмотрел на него. Впервые видел, что волк настолько неуверен в своих силах. Значит, есть ещё над чем поработать, мой друг. Это не порядок, что начальник моей гвардии, заведомо, считает проигнорированной ситуацию с обычными людьми. А обычными людьми, изумился волк. А как ты думаешь? Это вы считали их полубогами? На самом деле это обычные, хорошо тренированные и отлично оснащённые люди. Да всё-таки, люди. А над твоей психологией мне придётся поработать. Может, мне пока отстранить тебя с поста начальника гвардии? Командир РТ дрогнул голос Волка, но я поднял руку, не давая себе прервать. У меня есть кандидат получше. Я, пожалуй, старжну затупка поставлю. Вот тот важный и бесстрашный. Волка съёкся, и у него на лице появилась неуверенная улыбка. Это же была шутка? Нет, блин, чистая правда. Я легонько подтолкнула его в сторону буревестника. — Давай же, рули. Но с твоей психикой мы ещё поработаем. Мне, конечно, невысокооплачиваемый мотиватор, но пару интересных трюков знаю. Самый действенный из них называется «Сдохни, но сделай», который работает всегда. Усадьба рода Андросовых, город Петербург. — Что думаете, господа? — спросил князь Андросов у присутствующих здесь глав других родов. князя Морозова и князя Долгорукова. Честно, Ваня, смущает меня этот союз, сиельно смущает, первым ответил старый вояка Морозов, прямой, как ствола санной гаубицы, и резкий, как сброс имперской десантуры в тыл врага. Что тебя смущает, друг мой? прищурился князь Андросов. Да Галактионов этот смущает, сказал он. Что-то с ним не так, что-то сильно не так. Долгоруков не выдержал и рассмеялся. «Мне кажется, это основной эпидет, которым характеризуют юного барона все заинтересованные стороны. Ты тоже думаешь, что он слишком много знает и умеет для такого юнца?» «Угу», — кивнул Морозов. «А еще я знаю, что с биографией у него какая-то лажа. Как бы он не оказался засланным казачком...» «Засланным от кого?» «Да хотя бы от прусаков или от краната», — пожал плечами Морозов. Я не знаю. «Слушай, если он не тот, за кого себя выдает, и его научили в Кранате или в Пруссе, то я хотел бы выйти на тех учителей и отдать им, к примеру, своих будущих внуков», засмеялся Долгоруков. «Из него настоящую машину смерти сделали, при том, что владеет он мусорным даром иллюзий». «Вот это как раз не очевидно», взял голос Андросов. «Судя по всему, родовой дар парьер-учителей у него тоже проявился. Посмотри, сколько забавных зверушек его окружает. А ты представляешь, какую силу нужно иметь, чтобы вулканическая пантера выполняла твои поручения без строгого ошейника?» «Представляю», — смутился Морозов. Он прекрасно знал. Под его командованием раньше были спецвойска, которые использовали разломных тварей. Но операторы управляли ими через мощные артефакты, которые подавляли их волю и фактически делали управляемыми тупыми скотинами. Здесь же гордое животное по доброй воле находилось рядом с человеком и не создавало опасности для остальных окружающих. — Соглашусь с тобой, дар приручителя явно в нём проснулся. — Подзарезреваю, что не только он, — сказал Андросов. — Столько разломов, сколько он, подчеркиваю, закрыл только официально и его второй класс. Как бы сами за себя говорят. Вы многих истребителей второго класса в восемнадцать лет видели. Да ладно тебе, Ваня, засмеялся Долгоруков. Я истребителей третьего класса 18 лет не знаю. Было пару уникомов, что четвёртый класс набили, но это что-то из ряда вон выходящее. Подозреваю, что скоро им заинтересуются не только в империи. Уже заинтересовались, сказал Андрусов. Его небольшой, но очень громкий вояж в Африку поднял очень много шума, и теперь за ним пристально следят. Шавки караната по Иркутску бегают, от него не отлепают. И, кстати, Прусаки тоже с изумлением узнал, что сам Годдер заинтересовался судьбой Галактионова. "А ему это зачем?" нахмурился Морозов и рефлекторно потёр старый шарм на шее. Он ещё помнил ту короткую, но кровопролитную войну за ресурсы, что прогремела 2 десятка лет назад в Южной Африке. Как раз с одной стороны войска Пруссии вёл Годдерт, А со стороны империи был Морозов. Историки охарактеризовали её итоги как нейтралитет. Вот только участникам этой битвы было известно, что мир в тот момент стоял на пороге глобальной европейской войны. «Без понятия», — сказал Андросов. «Я же только по верхам прошёлся. А ещё японцы, кстати», — он кое-что вспомнил. «Ну, а эти простые, как пять копеек. Островные самураи со всей душой предлагают Галатионову деньги». «И славу, если он приберётся к ним». «А парень-то наш на расхват», — покачал головой Морозов. «Как у него, кстати, с твоей дочкой». С лица Андросова слетела улыбка. Он тяжело вздохнул. «Катя как в рот воды набрала. И мне это очень не нравится. Кажется, она заинтересовалась Галактионовым так, как не интересовалась ни одним мужчиной раньше». «И нет», — предваряя неуместные шутки друзей, он поправился. «Дело там не в необычной романтике. Хотя чем черт не шутит? Зачем-то он ей очень нужен». Лицо его просветлело, и он взглянул на Морозова. «Ну а мы-то с тобой, старый пень, сколько будем сиськи мять? Пора уже женить молодых!» Морозов нахмурился. «Так я ж согласен, ты ж знаешь. Но это же все должно в столице произойти. Не хватало еще, чтобы Морозова и Андросова породнились за трапезном Иркутске». «А их же оттуда теперь хрен вытащишь!» «Это да», — сказал Андросов. «А ещё император. Я обещал, что приглашу его на свадьбу». Все вокруг внезапно посмурнели, и на несколько секунд в комнате повисла гнетущая тишина. «Есть новости?» «Нет», — сказал он. «А императрица?» «Ничего нового. Меня уже два месяца к ней не допускают. Да там я и не смог бы помочь». «Вот жду, пока Ольга вернется, попытаюсь еще раз с ней поговорить». «Да, дела», — почесал седую бороду Морозов. «Еще источники мне докладывают, Китай и Монголия засуетились. Боюсь, что у них возможен союз». «У Китая с Монголией они же как кошка с собакой», — удивленно воскликнул Долгоруков. «Так и я об этом. Последний раз это было...» — он ухмыльнулся. «Никогда!» Но сейчас, видимо, что-то почувствовали шакалы, они снова помолчали. Так что решаем по Галатеону при ромолчении Андросов, как гостеприимный хозяин, решивший подвести итог. Морозов с Долгоруком переглянулись, а затем улыбнулись. Я, конечно, всё понимаю, взял слово Морозов. Галатеонов, подающий большие надежды молодой человек, и не побоюсь того слова, выдающийся Он серьёзно помок нам, тогда, когда его гвардия успела вовремя прийти на помощь нашим детям, но взял он паузу. Что он нам может предложить для равноправного союза? Это не дело. У него кроме захудастного имени и его личной силы ничего нет. А тот, пожалуй, я с тобой не соглашусь, вмешался Андрусов. Мне показалось, что его личная сила не такой малый фактор. Однако ты прав, такой союз ничего не принесёт нашим родам. Далгаруков устало потёр глаза. Он понимал, что к этому всё и придёт. Только он ещё понимал, что дома его сожрёт дочка, которая очень просила отблагодарить своего спасителя, а ещё намекала, что он такой же замечательный, как и её любимый папочка. Он боялся, что она намекает на замужество, и не понимает, как он сможет отдать свой кусочек, а тут всего лишь барон с одним двором. Борее, конечно, мне все мозги проест, но союза не будет. Я просто не вижу в нём смысла. Полагаю, мы сможем создать неравноправный союз, к примеру, вассальный. Не согласеется, сразу покачал головой Андросов. Тогда в чём мы будем виноваты? кмыкнул Морозов. Вы забываете, что мы не только рубящие радители, но и глава своих родов, и в первую очередь должны думать о них. Как это будет смотреться для общественности? Да и, полагаю, Вот просто откупимся. Вот что мы можем предложить парню такого ценного, что ему нужно, и так, чтобы выглядеть прилично в его глазах. Морозов хоть и был жёстким в таких планах, но Света она просила. Очень просила не натворить глупостей и всё хорошо обдумать, и для этого она предоставила ему достаточной информации. Земли, усмехнулся Андросов. Вин, кмыкнул Морозов. как хмыкнул, так и заткнулся после того, как на него очень странно посмотрели его два друга. «И что ему сейчас надо? Предложить ему нашу помощь в наборе гвардии, персонала, в наших прикормленных университетах?» — подал идею Долгоруков. Все сразу заулыбались с этой шутки. «Хм, а почему бы и нет?» — вдруг оживился Морозов. «Главное — оформить всё правильно, чтобы не оскорбить его». Мы по факту предлагаем ему возможность выкупить контракты лучших молодых специалистов. Они люди в наше время очень ценный ресурс. Это что-то не стоит дорого, и он сможет их купить по той причине, что их нужно содержать и платить зарплату. Разве мы в этом не давать? Звучит хорошо, согласился Андросов. Только попрошу не относиться к нему как к провинциальному аристократу. Оформим всё по совести. Я только наладил с сыном контакт. Я не хочу всё потерять. Да и должен я к Алктеонову, как не крути. За несколько часов они состряпали отказ в равноценном союзе, но взамен предложили свои условия, на которых могут заключить сотрудничество. А также оформили остальные пункты, в которых говорится, какой он молодец и что может обратиться к ним с любой просьбой, они выслушают его и по мере своих возможностей помогут. Грубо говоря, они дали ему доступ к себе. Что уже немало. И в конце, как вишенка на торте, написали, что хотят видеть его баронство и род таким же сильным, каким он был раньше. И для этого готовы помочь возродиться славному роду Галактионовых. Для того, чтобы буквально восстать из пепла, они предоставляют право на выкуп выпускников престижных учебных заведений всей империи. Буревестник осторожно пробирался сквозь тайгу. Волк подключился к шнырке и смотрел, какими путями лучше идти. Мы направлялись к оранжевому разлому, который заинтересовал меня своим содержимым. Вот только был один нюанс. Этот разлом находился глубоко в зоне эпицентра, но ближе ничего не было, а его содержимое мне было нужно, так что я решил рискнуть. Концентрация диких тварей всё повышалась, а мы умудрялись практически избегать их нападения. Всего два раза пушкаbullet вестника рявкнула, сбивая совы любопытных тварюшек, и два раза мы выходили из машины, чтобы вручную очистить себе дорогу. "Стоять", вдруг рявкнул я. Волк резко затормозил, а Виталик Зыкин в кресле оператора судорожно завертел башней, пытаясь понять, откуда может прийти угроза. Я же перехватил управление шнырки и вернул его обратно. "Ну надо же! За сотни километров от ближайшего жилья!" Глубоко внутри эпицентра находились аккуратные деревянные домики, спрятанные под кронами деревьев и никак не просматривающиеся сверху. И там, несмотря на окружающее, велась обычная размеренная жизнь. А ещё. Волк, ты это видел? Видел, сказал он. Давай потихоньку в ту сторону. Мы успели проехать совсем недолго перед тем, как сильный удар сотряс буревестник, подкинув его в сторону и завалив набок. Из машины, крикнул я, не догмюлая, как такое прозывал шнырка? Выскочив первым, я понял. Гигантский земной червь вылез внезапно из-под земли и долбанул бронированную машину, перевернув её. Сам он разбил себе голову и валялся рядом трупом, не рассчитав свою силу, или наоборот, рассчитав. Контакт на 12 часов, справа два контакта на 3 часа, закричали спецназовцы, вступая в бой. Я увидел, как со всех сторон на нас бегут разломные твари. Быстро призвал своих, я поставил их живым щитом, а через шнырьку лихорадочно пытался найти что-нибудь странное. «Неспроста этот набег, неспроста!» И вот, наконец-то, увидел. «Я быстро!» — кинул я волку. Большими прыжками я ускорился и побежал туда, куда показал мне шнырька. Твари как с ума сошли, бросили моих товарищей и попытались мне помешать. Но не тут-то было. Я расшвырял здоровенных зверюк, помесь волка с медведем, как котят. и через несколько секунд вломился в кустарник, со всей дури долбанул по толстой сосне, использовав коронный приём затумка. Сосна начала валиться. Сверху раздался испуганный женский крик. Что-то коричнево-зелёное спрыгнуло с падающей сосны и попыталось отбежать в сторону, но не тут-то было. Я подмел её под себя, навалился сверху и увидел пылающие ненавистью глаза, янтарного цвета и перекошенное от злости лицо молодой девушки. «Отзови зверей!» — ряфнул я. «Пошёл ты!» — раздалось мне в ответ. «Я сказал, от зоих зверей!» — надавил я своей аурой. «Что бы ты сдох?» — раздалось мне в ответ. Я в ярости приподнял руку, и девушка, ожидая удара, вскрикнула и закрыла лицо руками. На среднем пальце у неё находился массивный перстень, явно не по размеру, на котором мне в лицо скалилась хищная морда моего тотемного медоеда.